только те, что наблюдали за работой чёрных рабов в рудниках, до да торговцы, которые снабжали их всем необходимым, и солдаты, охранявшие рудники и города. Вот однажды и разразилась беда. Когда пришло время возвращаться тем тысячам, что всё здесь создавали, не приехал никто. Ждали недели. Выслали галеру, чтобы узнать, почему не едет никто.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 ей о ее судьбе потому что даже при слабом освещении царившем в подвале хотелось любоваться её красотой Так как же относительно меня спросил он вдруг Отпустишь ли ты меня на свободу Тебя выбрал для себя пламенеющий бог отвечала она торжественно Даже не в моей власти спасти тебя если они снова найдут тебя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 И скажу, что долго лежал в беспопамятстве после того, как ты убил Та, и потому не знаю, каким образом ты бежал. И она повела его извилистыми мрачными коридорами в небольшую комнату, в которую свет проникал только через каменную решётку в потолке. Это комната мёртвых, сказала она. Никто не станет искать тебя здесь, они побоятся. Я вернусь сюда, когда стемнеет.